Глава 9. Откуда это чудовищное явление? Почему оно? Освяти меня милосердием твоим и позволь спросить об этом. Может быть, ответ прозвучит из тыников наказания, назначенного людям, из мрака сокрушений сынов Адама. Откуда это чудовищное явление и почему оно? Душа приказывает телу, и оно... Тотчас же повинуется. Душа приказывает себе и встречает отпор. Душа приказывает руке двигаться. Она повинуется с такой лёгкостью, что трудно ловить промежуток между приказом и его выполнением. Но душа есть душа, рука — это тело. Душа приказывает душе пожелать. но ведь едина, и, однако, она не делает по приказу. Откуда это чудовищное явление? И почему оно? Приказывает, говорю, пожелать та, которая не отдала бы приказа, не будь у нее желание, и не делает по приказу. Но она не вкладывает себя целиком в это желание, следовательно, и в приказ. Приказ действен в меру силы желания, и он не выполняется, если нет сильного желания. Воля ведь приказывает желать, она одна и себе тождественна. А значит приказывает она не от всей полноты, поэтому приказы не исполняются. Если бы она была целостной, не надо было бы и приказывать, все уже было бы исполнено. А следовательно, одновременно желать и не желать это не чудовищное явление, а болезнь души, Душа не может совсем встать, её поднимает истина, её тягочает привычка. И потому в человеке два желания, но ни одно из них не обладает целостностью. В одном есть то, чего не достаёт другому.